Вот какая мысль у меня в голове. Я держу его пальцы, значит, он не сможет выстрелить. Я в безопасности. Но эта мысль оказывается трагически неверной. Энди Ривс делает еще один рывок. На мгновение я чувствую холодный металл на тыльной стороне ладони. Но только на мгновение. Я теперь вижу. Это не пистолет. Таких длинных пистолетов не бывает. У него форма дубинки. Я слышу треск электрического разряда и одновременно чувствую боль, боль, которая перекрывает все остальное, заставляя тело сжаться, чтобы избежать еще одного удара. Вольты бегут по моей руке, делая ее бесполезной. Эндеривс слегка выдергивает запястья из моей более несуществующей хватки, а потом с ликующей улыбкой представляет это устройство электрошокер или... Электрострекало для скота к моему туловищу. Меня бьют конвульсии. Он делает это еще раз. Мои мышцы больше не действуют. Ривс протягивает руку к заднему сиденью, достает какой-то предмет. Не вижу что. Может быть, монтировку. Бейсбольную биту. Не знаю. Никогда не узнаю. Он ударяет меня по голове раз, другой, а потом... Наступает темнота. Глава двадцать Сознание возвращается ко мне очень странным путем. Ты знаешь сны, в которых тебе не по силам даже самые легкие физические задачи. Ты пытаешься убежать от опасности, но каждый шаг тебе приходится делать, словно в толще влажного снега по бедро. Я хотел двигаться, бежать, спасаться, но я был прикован к месту, словно все мое тело налилось свинцом. Я с трудом открыл глаза и понял, что лежу на спине. Вижу трубы, открытые балки, потолок в старом подвале. Я стараюсь оставаться спокойным, сдержанным, не делать необдуманных движений. Пытаюсь повернуть голову, чтобы оценить обстановку, но не могу. Я совсем не могу пошевелить головой, Не на дюйм. Мой череп словно зажат в тисках. Я делаю еще попытку, напрягаюсь. Ничего. Ни на кроху. Пытаюсь сесть. Но я привязан к какому-то столу. Руки прикручены к бокам. Ноги прочно связаны. Я не могу пошевелиться. Я совершенно беспомощен. Сиплый голос Ривза произносит. Ты должен сказать мне, где находится пленка, НАП. Разговора здесь не получится. Я понимаю это сразу же. И потому, не говоря ни слова, я кричу, зову на помощь. Кричу изо всех сил. Продолжаю кричать, пока он не засовывает кляп мне в рот. Бесполезно, говорит Ривс. Он что-то делает и при этом напивает себе под нос. Но я не могу пошевелить головой, чтобы увидеть. Я слышу, как поворачивают кран, кто-то наполняет ведро или что-то. Потом кран выключается. «Ты знаешь, почему морские котики исключили пытку утоплением из программы своей подготовки?» — спрашивает Ривз. «И поскольку я молчу, у меня же кляп во рту», — отвечает сам. Практиканты так быстро сдавались, что это было вредно для их боевого духа». Рекруты ЦРУ держались в среднем около 14 секунд, после чего просили инструктора прекратить. Энди Ривз стоит надо мной. Я смотрю на его улыбающееся лицо и вижу, ему это нравится. Мы тоже играли в полную психологическую игру с задержанными. Его с повязкой на глазах вели вооруженные охранники. Иногда мы подавали ему надежду и добивались успеха. Иногда мы давали ему понять, что надежды нет. В зависимости от субъекта играешь с ним по-разному. Но сейчас у меня нет времени для всех этих театральных представлений, Нап. Я переживаю из-за Даяны, но то была не моя вина. Так что мы идем дальше. Ты уже привязан к столу. Ты уже знаешь, что все это кончится очень плохо. Он подходит к моим ногам, пытаясь следить за ним взглядом. Стараюсь подавить панику, слышу какой-то треск и понимаю, что стол, на котором я лежу, начинает наклоняться. Я думаю, может быть, мне удастся соскользнуть со стола, пусть даже встать на голову, но я привязан так прочно, что сила тяжести не сдвинет меня ни на дюйм. «Отпускаем твою голову и поднимаем ноги», — объясняет он. «При этом горло у тебя открыто. Ноздри легче заполняются водой. Ты догадываешься, это будет не просто ужасно, это будет гораздо хуже». Ривс возвращается в поле моего зрения и вытаскивает кляп у меня изо рта. «Ты мне скажешь, где запись?» «Я тебе покажу», — хриплю я. Нет, из этого ничего не получится. Сам ты ее не найдешь. Это ложь. Я уже слышал такое раньше, детектив Дюма. Ты сейчас сочиняешь историю. И, вероятно, будешь сочинять новые истории на первом этапе этого процесса. Вот почему критики называют пытку ненадежным методом. Ты впадаешь в отчаяние. Ты будешь говорить что угодно, лишь бы получить передышку. Но со мной этот номер не пройдет. Мне известны любые трюки. В конечном счете ты расколешься и скажешь мне правду. Может быть. Но в одном я не сомневаюсь. Как только он получит запись, он меня убьет, как убивал других. Так что я ни в коем случае не должен сдаваться. Ривс словно читая мою мысль, говорит, «Ты мне все скажешь, даже если это будет означать твою смерть». Солдат, который допрашивал пленных во время Филиппино-Американской войны, как-то раз описал то, что будешь чувствовать ты. Страдание, вероятно, состоит в том, что человек тонет, но не может утонуть. Готов? Энди Ривз? Показывает мне полотенце. Он закрывает им все мое лицо, включая глаза. Полотенце только лежит на моем лице. Оно даже не прижато, но я уже чувствую, что начинаю задыхаться. Снова пытаюсь пошевелить головой, но она по-прежнему не двигается. Сердце у меня начинает стучать с перебоями. «Успокойся», — говорю я себе. Я пытаюсь. Пытаюсь замедлить дыхание и приготовиться. Я знаю, что в какой-то момент мне придется задержать дыхание. Идут секунды. Ничего не происходит. Дыхание у меня не нормализуется. Оно остается рваным, неровным. Я напрягаю слух, пытаясь услышать что-то. Но Энди Ривс молчит, не двигается, не делает ничего. Время идет.